Глава 33. Елизавета начала тереть лицо ладонями. Однако, несмотря на больную голову, доктор был очень осторожен, заметил Костин. Назвался странным именем «наказит», да еще изменил внешность, бороду приклеил. «Наказит» — это от слов наказания идет, объяснила Елизавета. Маразм крепчал, подвела ей итог. Сначала он наказывал за больных, потом решил очищать мир от проституток, из-за которых люди умирают. У меня в тот момент лицо онемело. И с тех пор, как только наш разговор с супругом вспоминаю, анальгезия повторяется. Словно заморозку делают. Не знала, что Валентину сказать, когда правду услышала. А он спросил, поможешь мне? Вид у него был такой ужасный, что я перепугалась. Больше всего хотелось в этот момент удрать. Нила не смогу сбежать сейчас. Надо прикинуться, что я на стороне супруга, а завтра драпать. Собрала я в кулак все самообладание. И заявила. Конечно, сделаю все, что попросишь. И тут звонок в дверь. Валя бегом в кабинет по дороге крикнул. Это за мной, задержи их на лестнице минут на десять. Сделай вид, что не веришь, будто они из полиции. Мне с мамой надо срочно поговорить. Объясню ей, что с Галиной делать или с трупом Ларисы. Он в доме аптеки лежит, я его пока не вынес. Хотел сегодня, да не судьба. И Остворке встала. Кто там? В ответ открывайте, полиция. Пришлось Ваньку валять. А вы без формы. Один из мужиков открыл корочки, к домофону поднес. А у меня ответ готов. Нынче любую фальшивку легко купить. Если вы настоящие сотрудники МВД, то, конечно, я впущу вас, уважаю закон. но поймите, я хочу удостовериться, что вы реальные борцы с преступностью, а не уголовники, которые нас ограбить явились. Сообщите свои фамилии, я позвоню к вам на службу». Ну и так минут тридцать. В конце концов пришлось их впустить, мужчины не хамили, вели себя вежливо, даже на ботинке надели бахилы, которые с собой принесли, перерыли все в кабинете и Валю увезли. «Я бросилась звонить Маргарите, а та трубку отключила». Утром в семь свекровь объявилась. Лизонька в теремке прорвала канализацию, срочно сюда. Я провела бессонную ночь, все нервы в клочья разодрала, но голова почему-то четко работала. Я сразу сообразила. Не в сортире дело. Маргарита знает, что Валентина задержали. Сын с ней беседовал, пока я полицию не впускала. Свекровь собралась со мной положение дел обсудить. По телефону нам секретничать нельзя. Номера могли на прослушку поставить. Я подумала про тех, кто незримо сейчас в аппарате присутствует. Испугалась. Вдруг уже вчера, когда Валя с Ритой говорили, кто-то уши грел. Правда, потом поняла, что мужа никто не слушал. И понеслась в теремок. Елизавета принялась яростно щипать свои щеки. но ну, ничего не чувствую, вообще ничего!» Рита меня привела в этот номер, села в кресло... И толкнула речь: суть ее такова. Надо спасать Валентина. Он наделал много глупостей. Лиза перестала терзать лицо и посмотрела мне прямо в глаза. Понимаете? Глупости. Убийство нескольких человек это глупость. Глупости не более того. У меня горло перехватило, а свекровь спокойно так объяснила. В рекламе наших санаториев широко используется имя Валентина. Если его посадят. Весь бизнес рухнет. «Что ты несешь?» — возмутилась Маргарита. Лиза вскочила и подбежала к консоли, на которой стоял внутренний телефон и лежали буклеты. «Хочешь сказать, что я вру? Смотрите!» Невестка схватила одну брошюрку и сунула ее мне. «Кто на снимке? Читайте!» Я начала зачитывать текст. Главный консультант всех санаториев «Теремок» — лучший диагност России доктор Валентин Львович Браков. Лиза отняла у меня брошюру. «Хватит!» «Маргарита, я ничего не придумываю. Тут везде написано про Валентина». «Верно», — дала задних ход свекровь. «Но рекламный материал старый, я заказала новый. И тебя в «Теремок» не звала, ты сама приехала. Я бежала к машине, мне адвокат звякнул». Велел привести в следственный изолятор спортивный костюм, тапки и думыло. А тут ты с ревом палечку увезли. Лиза всплеснула руками. Знала, что ты врать гораздо, но не в лицо же мне. это ты брешешь. Покраснела Маргарита. Нет. Топнула ногой невестка. Ты мне звонила. Нет. Ты сама приехала. Володя поднял руку. Дамы. «Лучше обратимся к сути дела. Маргарита Федоровна, ваш сын, упоминался в рекламе санаториев». «Это правда?» — хозяйка насупилась. «Да, но я невестку сюда не вызывала. Она нагло лжет. «Хорошо», — остановил ее Костин. «Что вы предложили Елизавете? Каков был итог вашей беседы?» «Да наоборот все было», — закричала Рита. Она заявилась с воем, в сеть теремок вложены общие деньги мои Валентина с женой. Это наш семейный проект, успешный, мой сын — лицо сети. Многие к нам ради бесплатной консультации Валентина приезжали. Если пойдет слух, что его арестовали, да еще за убийство, делу конец. В сфере медицинских, оздоровительных, косметологических услуг репутация имеет огромное значение. Надо было как-то избежать огласки. Костин посмотрел на Лизу. «Имела место подобная беседа?» «Да», — подтвердила та. «Только эти слова не я говорила, а свекровь. И все было наоборот. Это Маргарита меня вызвала». «Чушь и ложь!» — заорала мать Валентина. Лиза усмехнулась, взяла свой телефон и постучала пальцем по экрану. Внимание! Звук. Из трубки донеслось сопрано Маргариты. «Ну и попали мы с тобой», — натворил Валя глупости. «Если пойдет слух, что его арестовали, да еще за убийство, бизнесу конец!» Лицо Маргариты стало похоже на сгнившую свеклу. Я внимательно слушала запись. «Слушай меня, я все улажу. Не первый раз спасу бизнес. Надо решить, что лучше. Наша счастливая жизнь, в которой мы ездим отдыхать за границу, позволяем себе много чего и уважаемы в обществе, или нищета, сбор посылок на зону презрения окружающих. Я свой выбор сделала. Лиза ткнула пальцем в экран. Звук стих. Заорала Маргарита. Ой, какие слова она знает, восхитилась Елизавета. Врет, мерзавка, взвизгнула Рита. Брешет! Она меня вынудила. Такие вещи начала говорить. «Знаю, это ты, Льва Валентиновича, отравила! Мне супруг правду выложил!» Маргарита вскочила, потом опять села. Слова из нее теперь лились потоком. Если отфильтровать ругательство, которыми швырялась Борисова, суть была такова. Оказывается, Валентин сообщил жене историю смерти своего отца. Рита была шокирована. Она не понимала, как сын узнал правду. Ей очень хотелось расспросить Валентина, но тот находился за решеткой. Лиза прямым текстом намекнула, что с Валентином надо поступить так же, как со старшим Браковым. Сын Льва психически болен, он маньяк. Если адвокат добьется для него подписки о невыезде, Валя очутится дома, он может отправить на тот свет очередную несчастную. И, возможно, он покусится на жизнь матери или жены. «Это ее идея, не моя!» кричала Рита. «Она предлагала лишить Валю жизни!» «Тишина!» гаркнула Лиза и включила диктофон. Комнату вновь наполнил голос Маргариты. «Надо сделать так, чтобы Валентина выпустили из тюрьмы. Если сейчас на шоссе найдут труп кого-то со следами насилия, какие наносил Валечка, то следователь подумает, что арестовал не того. Сына отпустят, а потом необходимо решить проблему, как с Львом Валентиновичем». В старой аптеке есть тело одной бабы. Она убита Валей. Ни один эксперт не подкопается. Елизавета повернулась к Костину. Больше записей нет, но и этих достаточно, чтобы все понять. Маргарита открыла, закрыла рот, потом произнесла. Это подстроено. Текст порезан. Наталиска первой сказала. Надо вытащить его из тюрьмы, если на шоссе найдут труп женщины. Когда она закончила вещать, спросила, «Ты поняла?», я кивнула. Она сказала, «Повтори, что нам надо сделать, хочу удостовериться, что недопонимания между нами нет». И я, как попугай, воспроизвела ее речь. Лиза протянула трубку к Костину. «Отдайте запись специалистам, они сразу увидят, что я ничего не трогала». Володя взял аппарат. «Маргарита Федоровна, если вы расскажете, где находится Галина Утятина...» то облегчите свою судьбу. Кто? заморгала Борисова. Мы ведь ее найдем, пообещала я. Теремок перевернем вверх дном, изучим каждый сантиметр. В агентстве есть специалисты по обыскам. Они собаку съели на поисках тайников. В ваших интересах вернуть Галину живой, подхватил Костин. Не бойся, на ту, кого вы ищете, давно на тот свет отправила. заметила Лиза, а тело где-то спрятало. Маргарита в последнее время часто куда-то уезжала, говорила, что плохо себя чувствует, по врачам бегает. «Нет, нет, нет, нет!» — пел Маргарита. «Я ни в чем не виновата!» «Еще скажи, что Лев Валентинович сам в гроб улегся!» — не выдержал Кальман. «Нечего пасть разевать!» — взвизгнула хозяйка теремка. «Изображайший себя ангела, да?» Я Лёве принесла стакан со снотворным. А как я должна была поступить? Разрешить арестовать мужа? Навесить на себя и сына Ермо семья преступника? Но Валю я не трогала. Нет, нет, нет, к сыну домой сто лет не заходила. Я тяжело вздохнула. «Маргарита Федоровна, ваш сын и невестка имеют квартиру в дорогом комплексе. Там есть лифтёр». Консьержку опросили, она сказала, что вы приезжали к Валентину в тот день, когда он умер от инфаркта, который случился из-за приема большой дозы лекарства. Пенсионерка вас знает, в курсе, что вы владеете разными здравницами. Она сообщила, что вы посетили сына. Просидели у него примерно полчаса и уехали. Потом в апартаменты вернулась жена доктора, и от нее сразу поступил вызов на пульт скорой. «Теперь ясно, кто постоянно врет», — скривилась Лиза. Только что не поморщившись, моя свекровь заявила, «К сыну сто лет не заходила». «Ну да», — заглянула, — «но это визитом не считается», — сказала Рита. Я примчалась по просьбе Елизаветы. Она мне позвонила, сообщила, что Валя очень устал, лег спать. И на плите кипит суп, Елизавета уехала по делам, забыла выключить горелку, попросила «скорее поезжай к нам, погаси огонь». Я удивилась. «Позвони Вале, он же дома». Елизавета возмутилась. Я же только что объяснила, он спит. Чтобы мужа телефон не разбудил, я убрала на городской трубке звук. Его мобильный отключила. «Пожалуйста, поторопись!» И Я поспешила, вошла в кухню, и что? Ничего на плите нет. Начала Лезин номер набирать, слышу в ответ «Абонент вне зоны доступа». Заглянула в спальню, Валя спит. Ну, я и подумала, мальчик встал в туалет, увидел, что варево кипит, Выключил конфорку и снова лег, и уехала. Да, я приезжала в квартиру, но по просьбе невестки и провела там минут десять. Лифтерша врет. Я полчаса не сидела. Вот она меня внизу и задержала, клянчила нагло бесплатные путевки, аж пять штук на месяц, и отказала ей. Консьержка разозлилась и оболгала меня. «Только что вы говорили?» что давно не посещали квартиру Валентина. Напомнила я. «Забыла!» — жалобно пролепетал владельца теремка. «Совсем из головы выпал!» Невестка поднялась. «Слышали? Все у нее врут, и я, и дежурные. И как может выпасть из памяти поездка к Вале, который в тот день умер? Она забыла и очень устал, Голова заболела». И надоело постоянно Риту на лжи ловить. Могу итог подвести. Старший Браков избежал суда и следствия. Моя свекровь убила Льва Валентиновича, потому что не хотела прослыть вдовой убийца. Как вы недавно говорили, серийные маньяки не меняют один раз избранный способ расправы над жертвами. А я вот подумала, если человек однажды решил свою проблему, убив кого-то, то когда у него опять возникнет схожая ситуация... Он снова станет киллером. Смог перешагнуть единожды грань, которая отделяет нормальную личность от психа, способного уничтожать себе подобных. Все. Теперь остановиться трудно. Маргарита думает только о себе, об отелях, деньгах. Боится, что ее бизнес пошатнется. Убивая мужа, она не хотела стать изгоем общества. Не желала слышать за спиной шушуканье, не намеревалась сохранить свое положение в обществе. «Только ради сына!» — прошептала Рита. «Ой, да ладно!» — отмахнулась Лиза. «Хватит врать. Ты исключительно о себе, любимой заботишься. Когда Валентина отпустили, ты приехала к сыну в гости и угостила его лекарством. Один раз уже так делала, второй легко повторить. Препарат вызвал инфаркт. Она придумала тело Ларисы на шоссе бросить не для того, чтобы Валю из-под удара вывести. Нет. Мама надеялась, что сына отпустят, она его как мужа отравит и снова останется чистенькой. А я дура, ей помогала, потому что любила супруга, даже такого, как Валя. Несчастный, разве он в своей генетике виноват? Конец истории. Делайте с ней что хотите. А я сейчас уеду в квартиру, где жила до брака с Валентином, и постараюсь прийти в себя. «Не я, Елизавета, все придумала!» — прошептала свекровь. — Ты намерена уехать? — Только сию секунду верни! Рита сделала вдох. — Верни мне прямо сейчас! Отдай! Исова зашаталась, Костин скочил и поддержал ее. — Лампа, зови врача! Я схватилась за телефон. — Не волнуйтесь, — спокойно сказала Елизавета. — Перед вами очередной спектакль. «Скорая едет», — перебила ее я, посмотрела на Маргариту, которую Володя положил на диван, и вдруг поняла. Ей совсем не так плохо, как она пытается изобразить.